Пока миссис Дейл убеждала его, Юджин не сводил с нее внимательного взгляда. Как она красноречиво лжет! Она старается не допустить его к Сюзанне. И Юджин прекрасно понимал, почему. Сюзанна где-то здесь, — думал он. Хотя ее могли снова увести обманом, как это уже раз случилось. Вздор какой! — ответил он с небрежным и вызывающим видом. — Ничего подобного я делать не стану. Прежде всего, я вам не верю. Если вам хочется доказать свое доброе отношение ко мне, разрешите мне повидать Сюзанну. И тогда в ее присутствии вы можете повторить все, что сказали сейчас. Я приехал сюда, чтобы ее увидеть, и я ее увижу. Она здесь. Я уверен, что она здесь. Зачем вы лжете? И знаете, я увижу с нею, хотя бы мне пришлось прожить здесь целый месяц, разыскивая ее». Миссис Дейл нервно поежилась. Она понимала, что Юджин решился на все. Она догадывалась, что Сюзанна писала ему... «Разговаривать, пожалуй, не стоит. Никакие хитрости не помогут. И все же она не могла не хитрить. Послушайте, мистер Витла, взволнованно сказала она, — я повторяю, Сюзанны здесь нет. Она уехала. Мой дом охраняют сыщики, и их очень много. Они знают, кто вы. Они получили подробное описание вашей наружности. Им приказано стрелять, если вы сделаете попытку ворваться силой. Кинрой тоже там, он готов на все. Мне уже пришлось выдержать с ним борьбу, он рвался убить вас». «Дом охраняется. Даже сейчас за нами следят. Будьте же благоразумны. Вы все равно не увидите ее. Она уехала. Зачем поднимать шум? Зачем рисковать своей жизнью?» «Оставьте эти разговоры», — сказал Юджин. «Вы лжете. Я вижу это по вашему лицу. Знаете же, что я не дорожу жизнью, и вам не удастся меня запугать. Довольно. Сюзанна здесь, и я ее увижу». Он замолчал, и стал смотреть перед собой, а миссис Дейл лихорадочно думала о том, что же ей теперь предпринять. Никаких сыщиков и охраны в доме не было. Сюзанна никуда не уезжала, все это были пустые слова, как и догадывался Юджин. Прежде всего, миссис Дейл хотелось избежать огласки. И такие средства она приберегала на самый крайний случай. Вечер, которому предшествовало несколько ветреных дней, выдался довольно тихий. На востоке всходила луна, отчетливо видимая на светлом закатном небе, Вскоре она засияет в небе. Воздух был, пожалуй, даже теплый. Пахло землей, хвоей. Юджин не оставался, конечно, равнодушен к красоте этого вечера, но он был слишком удручен мыслью, что Сюзанны может здесь не оказаться. «О, будьте хоть немного великодушны!» — взмолилась миссис Дейл, опасавшаяся, что Юджин и Сюзанна окончательно потеряют рассудок, если снова увидятся. Ее дочь потребует, как не переставала требовать все это время, — чтобы мать отвезла ее в Нью-Йорк, Юджин оставит без внимания все ее просьбы и последует немедленный отъезд или бесстыдная связь у нее в доме. Она подумала, что могла бы убить их, если не будет другого выхода, но под действием вызывающей настойчивости Юджина с одной стороны и Сюзанны с другой, чувствовала, что мужество изменяет ей. Ее пугала смелость этого человека, — Я сдержу свое обещание. В полном отчаянии несвязно твердила она. — Клянусь честью, ее здесь нет. Уверяя вас, что она в Квебеке. Подождите один месяц, я сама привезу ее. Мы вместе найдем какой-нибудь выход. Неужто в вас нет ни капли великодушия? — Я был бы способен на великодушие, — ответил Юджин, на которого произвели известные впечатления ее заманчивое обещание, но я не могу вам верить. Вы говорили неправду Сюзанне, когда увезли ее из Нью-Йорка. Это была ловушка. «А сейчас вы придумали новую. Я знаю, что Сюзанна никуда не уезжала. она находится здесь, недалеко. Отвезите меня к ней, и мы обо всем поговорим. Кстати, куда мы едем?» Миссис Дейл свернула не то на тропинку, не то на заброшенную проселочную дорогу, густо обросшую по бокам невысокими деревьями и напоминавшую просеку, которую прокладывают к вырубке. «К какую-нибудь чему домику?» «Я этому не верю», — сказал Гюджин, ко всему относившийся с подозрением — Не может быть, чтобы это была главная дорога к такому поместью. Уверяю вас, что это и есть главная дорога.